на Волге. От директора императорских театров Телековского я получил телеграмму. Он просил меня приехать к нему в имение Отрадное, близ Рыбинска, на Волге. — Поедем, Федя, — предложил я. — Ладно, — ответил Шаляпин, — я люблю Волгу. Поедем из Ярославля на пароходе самолет. Будем есть стерлить кольчиком. — Ты что, так в поддевки и поедешь? А почему же? Конечно, в подъёвке. Узнают тебя на пароходе, будут смотреть. А чёрт с ними. Пускай. Когда приехали в Ярославль, узнали, что пароход-самолёт отходит через 3 часа. Куда деться? Пошли в городской сад и сели у ресторана снаружи. Нам была видна дорога, которая спускалась к Волге. По ней ехали ломоветии, везли рогожные кулисы в Сом. Огромные мешки с хлебом в корзинах из прутьев, белугу, осетрину, севрюгу. Возы тянулись бесконечно по дороге. Слышалось «ы-ы-ы-ы», ломовые понукали лошадей. Ехали бабы на возах, в цветных платках загорелые и дородные. К обеду нам подали белугу с хреном и икру зернистую. На коробке было написано «Колганов, Москва». Ты посмотри, что написано, сказал Шаляпин. В чём дело? Он рассердился, позвал человека и приказал: "Убери". Только мы стали есть белугу, как за соседний столик сели два чиновника в фуражках с какардами. Один молодой, другой постарше. Молодой посмотрел на Шаляпина и сказал что-то другому. Старший тоже посмотрел на Шаляпина. "Узнали", подумал я. Чиновники встали и подошли к нам. Старший сказал: "Здравствуйте, Фёдор Иванович. Позвольте вас приветствовать в нашем городе". "Очень рад", ответил Шаляпин, "но я вас не знаю". "Нас много", ответил улыбаясь старший. "Мы чиновники у губернатора. Нас много и губернии много, а вы один великий артист. Позвольте вас приветствовать". "Садитесь", сказал Шаляпин. Один из чиновников позвал человека и заказал бутылку шампанского. Когда подали шампанское, оба чиновника встали и подняли бокалы. Мы ездили в Москву вас слушать, Фёдор Иванович, и каждый день вспоминаем о вашем спектакле с восторгом. Но простите, Фёдор Иванович, мы слышали, что вы друг Горького. Друг этого лжеца и клеветника России. Неужели это правда? Шалепин побледнел. «Мы, очевидно, с вами разные люди. Мне неприятно слышать про Алексея Максимовича, что он лжец и клеветник. Вам, вероятно, не нравится та правда, которую он говорит». Шалепин отвернулся от чиновников, позвал человека и коротко сказал мне «заплати». Я расплатился по счету. Шалепин молчал, ждал. «Пойдем». И мы ушли, не дотронувшись до шампанского. «Вот видишь, — сказал мне дорогой Шаляпин, — жить же нельзя в этой стране!» Мы шли, спускаясь к Волге. Шаляпин вел меня по берегу мимо бесконечных пристаней. Потом вдруг сказал, — зайдем сюда. Проходя мимо бочек и всюду наваленного товара, мы подошли к рыбной лавке. Лавочник взял по приказанию Шаляпина ножик, вытер фартук и вытянул осетра из льда. Осётр открывал рот. Лавочник бросил его на стол и полоснул ножом по животу, показал икра. Лавочник выгреб её ложкой в миску, поставил миску и соль в бураке перед Шаляпиным и подал колочи. Шаляпин щепоткою посолил икру в миске и сказал: "Ешь. Вот это настоящее." Мы ели зернистую икру с калачом. Это ещё не белужья, говорил Шаляпин, откусывая калач. Настоящая это ведь белужья, зернистая. Белужьи нет, сказал рыбинник. Белужье более за границу идёт. Белужье дорога. У нас в Ярославле белужьи не достать. В Питере, Москве ещё можно. Всю дорогу до Теляковского Шаляпин проспал в каюте. Теляковский обрадовался Шаляпину. За обедом был священник соседнего села и две гувернантки англичанка и француженка. Видно было, что Шаляпин им понравился. С англичанкой он заговорил на английском языке. Тар смеялся. Шаляпин не знал по-английски и нёс чепуху, подражая произношению англичан. Через 2 дня мы уехали. Возвращались опять на пароходе самолёт. Стоял ясный летний день. Далеко расстилалась Волга, заворачивая из за лесные берега, по которым были разбросаны деревни, сёла и блестели купола церквей. Мы с Шалепиным сели за стол в салоне первого класса. Шалепин заказал чай, снял картуз и салфетку бросил себе через плечо на поддёвку. Налил чай из стакана в блюдце, взял его всей пятерней и, мелко откусывая сахар и дуя в блюдце, говорил. — Швырок-то, но не в цене. — Три сорок, не приступись. У Гаврюхина швырку досы-то собак наестся. — Не проворотишь. Да ведь кому как? Хоть в лепешку расстелись, а Семену крышка. Я подумал, чё это Федор разделывает? купца Волжского Дровяника. Все пассажиры смотрели на нас. Входили в салон дамы и с удивлением оглядывали Шеляпина. Я вышел из салона на палубу. Прошла какая-то женщина в нарядной шляпе, за ней муж, держа за руку мальчика. Муж догоняй жену, говорил. Это не он, не он, уверяю тебя, не тот отвечал жена, он, я его узнала. Да не он же, что ты? Перестань, я знаю. Они обошли кругом по палубе, и когда приблизились опять к салону, где сидел и пил чай Шаляпин, женщина вновь бросила взгляд в окно и с уверенностью сказала: "Он". Муж, поравнявшись со мной, приостановился и робко спросил: "Извините, вот вы в рубке сидели с этим высоким, чай пили. Что это Шаляпин?" "Не этот", ответил я. "Купец" Дрова по Волге скупает. Когда я вошёл в салон, Шаляпин продолжал пить чай из блюдца и салфеткой вытирать пот с лица и лба. Я опять подсел к нему. Он тотчас же стал снова дурить. Не тягнаться. Швырок от погодит. Не волк в лес не уйдёт. Поймаем, наш будет. В нижнем скажу, ты кузнай это, Фросим. Он ещё поплачет. Погоди. — Довольно, — Федя, — шепнул я, — тебя же узнали. — А куда ему, Есен, до Блудова? Блудовский капитал не перешибет, он теперь на торф переходит. Он тебе им покажет, в ногах поваляются. Возьми, швырок, возьми, вот тогда-то за два двадцать отдадут, а то беспорток пустят, Блудов-то я знаю. — Довольно же, — вновь тихо сказал я, — черт с ними. Пароход подходил к пристани. Показался большой монастырь. Чёрными пятнами на фоне светлых стен казались монахи. На пристань шёл молебен. Пароход причалил. Молебен на берегу остановили, произошло какое-то движение. На пристань вышли священник, диакон с ходилом, столпились монахи. Все смотрели во все глаза на пароход. В толпе слышилось «Шаляпин! Шаляпин! Где он?» Федор Иванович ушел и заперся в каюте. Пароход подошел к Ярославлю. Я постучался в каюту к Шаляпину. «Выходи, приехали!» «Погоди», — ответил мне из-за двери Шаляпин. «Пусть разойдутся! Ну и к черту! После второго свистка я выйду!» Шаляпин, когда сходил с парохода, взял мою шляпу, а мне дал свой часучевый картуз. На берегу быстро прошёл к лодочнику, взял лодку, крикнул: "Садись!" и навалился на вёсла. Лодка быстро проскользнула мимо всяких судёношек и барок на волжский простор. Шаляпин расхохотался. Вот котавасие, покоя нет. И что я им дался? Он ловко управлял лодкой. Светлые ресницы блестели на солнце. Вот мы сейчас приедем к Константину. Я покажу тебе знакомый трактир. Поедим настоящих, растягай все врюгой. Он быстро вытащил лодку на отлоге и берег, и мы пошли по тропинке к дороге. Шалепин взял у меня картуз и отдал мне шляпу. Шагал широко и ловко. Глядя на него, я подумал, а страшновато, должно быть, не зная, кто он, встретиться в глухом месте с этаким молодцом со светлыми ресницами. В его огромном росте, сильных движениях, была некая разбойничья удаль. «Вот он, трактир! За бугром!» — сказал Шаляпин. Мы подошли к двухэтажному деревянному дому. Сбоку у входа на большой вывеске в кривь и в кость было написано «Трактир». По деревянной лестнице поднялись на второй этаж. Пахнуло чаем и квасом. В трактире было мало народу. Хило окно за столиком. Подошёл половой. Шаляпин заказал расстегай. Из застойки смотрел на нас краснорожий с чёрной бородой трактирщик. Пробор посередине, кудрявые волосы блестели от помады. "Это сын должно быть", сказал мне Шаляпин. А трактирщик старик, видно, помёр. "Расстегай горячий, масляный, с рыбой. Вы ль действительно замечательные". Половой подал водку. «Может, вам Анисовый, аль Березовый?» — крикнул нам из-за стойки трактирщик. «Давай, Березовый!» — в тон ему отозвался Шаляпин. «А не сын ли будешь Петра Гаврилова?» «Сын? А вы что, отца знали?» Трактирщик, выйдя из-за стойки, подошел к нам. «Присядь!» — сказал Шаляпин. «Илюшка!» — крикнул хозяин. «Илюшка!» «Ну-ка, подай тешку Балыковую!» «Гости хорошие! А вы Ярославский, а ли как?» «Был Ярославский, а теперь в Москве живу», — ответил Шаляпин. «А при каком деле?» — спросил трактирщик. «Дровами торгую. Так-так. Чего ж, дело хорошее. Бывали, значит, при отце. Трактирщик как-то хитро и испытующе посмотрел на нас. «Так-так». «У меня третьего дни какое дело вышло?» «Тоже. Пришли молодцы эткие, одеты по-богатому. Пили вот пили, такой разгул завели. Вдруг полиция. Да сколько! Прямо на пароходе причалили и всех их забрали. Самые что ни на есть мошенники. Вот, которые в карты по пароходам обыгрывают. Один все-таки убежал. Говорят, главный». — Вот, покушайте-ка, кешечки, — сказал трактирщик. — Первый сорт. В трактир ввалилась толпа здоровых, загорелых, в белых рубахах и лаптях людей. — Бурлачье, — презрительно сказал хозяин. — Илюшка, отворяй окошки, а то воздух испортят. Бурлаки, шумно смеясь и бронясь, заняли столы и скамейки, кричали — «Давай, щи, жирнищи, поглядывай!» Сморчище не дай, а то на голову выльем. Вурлаков всё пребывал. Толпой у стойки они пили водку. Половые подавали щи в больших деревянных мисках. Появился с завязанным глазом гармонист и сел в сторонке. Наступила тишина. Вурлаки хлебали щи молча. Никто из них на нас не обратил никакого внимания. Из кувшинов разливали квас. Некоторые пили водку. По хлеба в щей сразу все заговорили и опять замолчали, когда подали белужину. — Ну что ж ты, играй, запузыривай! Гармонист запел, подыгрывая на гармоне. — Вот ты, барин, в шляпе ходит! Песня была непристойная до невозможности. Шалепин встал, подошел к стойке и спросил у хозяина карандаша бумагу. Вернувшись к столу, сказал... Аде брат, это записать. Больно здорово. Вытащив кошелёк, бурлаки бросали деньги в шапку, собирал один. Сосчитав деньги, он пошёл к стойке платить хозяину и дал несколько медиков гармонисту. Бурлаки все разом поднялись и вышли. Было видно из окна, как они бегом бежали по дороге и завернули за бугор к Волге. Гармонист подошёл к нам и протянул картуз. — Ну-ка, дай ему двугривенный, — сказал Шаляпин. Я дал гармонисту полтинник и спросил, — Отчего песни все похабные такие поете? — Э-э-э, — покачав головой, — ответил гармонист, — Других-то слухать не будут. Это бурлаки, тверские, самый озорной народ, Барки тянут, а вот лес, который гонят, Архангельские, с поморья, Те староверы, тем не споешь этких песен. «Морду набьет!» «Тем духовно и подавай!» Мы пошли обратно по дороге к лодке. У самой воды нас догнал полицейский и сказал хриплым голосом, «Простите за беспокойство, не я прошу, а служба велит. Позвольте узнать ваше звание». Ни у меня, ни у Шаляпина паспортов с собой не было. У меня была в кармане только бумага на право писания с натуры. Я дал ее полицейскому. «Очень хорошо-с». А он продолжал Яна Шаляпина, артист императорских театров Фёдор Иван Шаляпин. «Как-с? Да неужели? Господин Шаляпин! Вот ведь что, господи! В Нижнем-то вы пели, я был при театре тогда в наряде. Эх, ведь я в пяти верстах живу отсюда. Сейчас пару достану». Ежели бы ко мне судаком отварным с каперсами соус угостил бы вас. Давайте адрес. Мы как-нибудь приедем, сказал Шаляпин. Сделайте радость, господин Шаляпин. И карточку вашу захватите, пожалуйста. Он вырвал из книжечки бумажку и записал адрес. Ежели милость будет, черкните дня за два. Я всегда по берегу здесь. Мы ведь береговая полиция. А каких это вы жуликов третьего дня поймали здесь? спросил Шалепин. Шулера это. На параход обыгрывают. Главный-то из рук ушёл, прямо в землю провалился. Привели на параход, он и пропал. А у него все деньги. А тех тоже выпустили. Знаем, а доказать нельзя. Вернувшись в Ярославль, мы поехали на вокзал. До поезда оставалось полтора часа. На вокзале было пусто. Мы сели за большой стол, спросили чаю. Вскоре вошёл какой-то господин низенького роста в пальто в кепке с зонтиком, на носу у него было золотой пинс. Тщательно расчёсанная бородка. Сзади него шли двое опрятно одетых рабочих, несли добрый кожаный чемодан и пёстрый плет. Незнакомец, блеснув стёклами, внимательно посмотрел на Шаляпина. Шил за стол напротив нас и тоже спросил чаю. Рабочие поставили около него чемоданы и поклонившись ушли. Видно было, что это какой-то богатый фабрикант. Шаляпин попил чай, пристыдно поглядывал на него, тот, видимо, несколько смутился. Вдруг Шаляпин спросил: "Яшка, ты что же, не узнаёшь меня?" Сосед испуганно взглянул на Шаляпина, быстро ответил: Я не Яшка, и я вас не знаю. — Смотри, — обратившись ко мне, сказал Шаляпин. — Не узнает. А вместе со мной у Остроги сидел, в Нижнем. — Вы ошибаетесь, я вас не понимаю. Какое вы имеете право оскорблять меня? — Вот сукин сын! — не унимался Шаляпин. — Не узнает. И, наверное, переменил. — Милостивый государь, я вас прошу оставить меня в покое. Я буду на вас жаловаться жандарму. Не богиш. От воинской повинности бегал, сам не сознавался. Сосед вскочил из-за стола, бросил монету и свяки в чемоданы и плет, быстро вышел из буфета. В окне мы видели, как он взял у станции извозчика и уехал. Что такое, Федя, спросил я. Ты его знаешь? Нет, смеясь, ответил Шаляпин. В глаза никогда не видел «Что же это такое?» Шаляпин смеялся. Шаляпин лежал в купе против меня. Дверь купе отворилась, и вошел контролер с кондуктором. Шаляпин, закрыв глаза, похрапывал. «Ваш билет?» — спросил контролер. Я дал ему билет и толкнул Шаляпина. Он не пошевелился. Я покачал его за плечо. Он, сонными глазами точно не вполне проснувшись, взглянул на контролёра и стал искать билет по карманам. Контролёр нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Шаляпин, глядя на него сонными глазами, спросил: "А Киев скоро?" "Какой Киев? На Москву едете?" "Да не вжили", удивился Шаляпин. Контролёр ушёл, обидевшись. На следующей станции к нам в купе вошли: контролёр, кондуктор и жандарм. Ваш билет, потребовал кондуктор. Шалепин стал снова шарить по карманам. Вы куда едете? спросил жандарм. А вам что? Пожалуйки на станцию. Что бы я туда стал ходить? Мне и здесь хорошо. Все ушли. Мы проехали ещё несколько станций. У троицы Сергеев к нам в купе явились: контролёр и с ним уже два жандарма и кондуктор. Ваш билет, спросил жандарм. Шлепин небрежно вынул из жилетного кармана билеты и дал. Позвольте ваш вид и ваше местожительство. У меня нет с собой паспорта, а местожительство в Москве. На Новинском бульваре свой дом. Пожалуй, киностанцию подписать протокол. Шалепин с важным видом поднялся с места и пошёл к дверям. На станции он спросил жалобную книгу и написал в ней, что не понимает, почему напрасно пассажиров будет в купе таком-то номер вагона такой-то, и пугают толпой полиции и жандармов. Он просил господина министра князя Хилкова обратить внимание на это безобразие. Мы опять сели в вагоны поехали. Перед Москвой в купе пришёл обер-кондуктор. Он был испуган и огорчённый и изви skyвающе сказал Шаляпину: "Веть это, конечно, беспокойство причиняют, но я-то тут, верьте слово, ни при чём". Шаляпин милостиво кивнул головой и записал его фамилию и адрес. "Знаю, знаю, любезный. Не беспокойся. Ничего не будет".